«Как же ты не понимаешь? Зато я очень хорошо понимаю пользу субординации. Она спасла жизнь человека, но не по чину ей было решать, грозит ли опасность чьей-то жизни». Подойдя к нему, жена обхватила руками столбик в изножье их кровати. «Мне непонятно», — сказала она. «Как ты можешь быть таким неумолимо суровым? Она была бы первым человеком, который простил бы тебе все, что угодно. В данных обстоятельствах я не стал бы рассчитывать на ее прощение». и ей не следовало рассчитывать на меня. Тебе ведь тоже приходилось обходить законы? Ты сам рассказывал мне. Но, Хелен, не думай же ты, что можно закрыть глаза на попытку убийства. Это преступное дело, за которое, кстати, большинство людей отправляются в тюрьму, и по которому в данном случае ты решил выступить судьей, присяжным и палачом. Да, я понимаю. Неужели? Лейнли начал злиться, и, конечно, ему следовало придержать язык. Странно подумал он, что херин как никто другой, умеет вывести его из себя. Тогда пойми, пожалуйста, еще кое-что. Дела Барбары хейверс себя абсолютно не касаются. Ее поведение в Эссексе... последующие расследования и любые пилюли, назначенные ей в результате анализа этого поведения, совершенно тебя не касаются. Если тебе не хватает в жизни проблем, и ты ищешь выхода своей энергии, встав на путь поборницы справедливости, то подумай лучше о том, чтобы присоединиться ко мне». Честно говоря, я был бы признателен, если бы дома меня ждала поддержка, а не порицание. Хелен заводилась так же быстро, как он, и также умела выразить свое возмущение. Я не отношусь к такому типу женщин и к такому типу жен. Если ты хотел жениться на подобострастной и льстивой, это тавтология, — сказал он. И вот этим кратким утверждением закончился их спор. Ты, свинья, — выпалила Хелен и удалилась. Закончив сборы, Линли пошел искать ее, чтобы проститься, но так и не нашел. Он мысленно помянул недобрым словом ее, себя и Барбару Хейверс, за то, что она оказалась причиной его ссоры с Хелен. Но дорога в Дербишир дала ему время остыть и подумать, как часто он наносил противникам удар ниже пояса. Ему пришлось признать, что именно такой удар осложнил его отношение с Хелен. Сейчас, стоя на тротуаре перед полицейским участком Бакстона вместе с Уинстоном Анкатой, Линли осознал, что у него есть шанс загладить вино перед женой. Нката наверняка рассчитывал, что инспектор назначит ему в помощь второго сотрудника для разъездов по Лондону, и оба они понимали, каким должен быть логичный выбор. Однако Линли вдруг обнаружил, что тянет время, обсуждая со своим подчиненным условия передачи ему «Бентли» во временное пользование. Он пояснил Нкате, что они не вправе просить у полиции Бакстона дополнительную машину для поездки Констебля до самого Лондона, и единственной имеющейся альтернативой, кроме Бентли, было возвращение в Лондон из Манчестера самолетом или поездом. Но, добравшись до аэропорта, надо еще удачно попасть на ближайший рейс, а ожидание поездка на поезде, чревато многочисленными пересадками, с одной линии на другую в бок знает, в скольких городках между Бакстоном и Лондоном, поэтому автомобиль, безусловно, достигнет цели быстрее. Линли надеялся, что Нката более ловкий и аккуратный водитель, чем Барбара Хейверс, которая последний раз пользуясь его машиной, благополучно врезалась в старый верстовой столб и покорежила переднюю подвеску. Он сообщил молодому коллеге, что ему следует вести Бентли с такой осторожностью, словно у него в багажнике лежит взрывчатка. Нката усмехнулся. Неужели вы думаете, что я не знаю, как бережно надо обращаться с таким раритетным автомобилем? Я лишь предпочёл бы, чтобы Он вышел из общения с вами, целым и невредимым.